А вот обманывать не надо. Однажды и Жустину подстрелили. Бывшая следователь стала полицейским комиссаром и наступила на хвост известной банде. Ниточка от банды тянулась к высоким покровителям. Те попытались договориться с Жустиной. Она оказалась несговорчивой. Из нескольких десятков автоматных пуль, выпущенных по машине, восемь достигли цели жестини и ее мужу, сидевшему за рулем, перепало поровну. Четыре пули навсегда пригвоздили его к сиденью, а еще четыре застряли у нее в руке и груди. Комиссар де Габриак побывала в госпитале первый и единственный раз в жизни. От больничного прозябания осталось ощущение неловкости. Среди больных жестина чувствовала себя неприлично здоровой и рвалась на волю. Вот и сейчас, лавируя между двумя почтенными старцами, Жустина испытывала странное чувство. Больше, чем сорокалетняя разница в возрасте с собеседниками дарила ей забытое ощущение молодости. Нынче утром у зеркала Жустина поймала себя на том, что впервые за последние полгода не думает про очередные инъекции ботокса. Раньше она придирчиво разглядывала каждую морщинку и переживала – Как не гримируйся, следы уколов на лице будут видны неделю-полторы, а спрятаться от всех на это время президенту Интерпола не позволял плотный рабочий график. а подтяжки или еще какой-то пластики тем более речи не было. Теперь Жустина ежедневно общалась по видеоканалу с Вейнтраубом и книжником. Эти ловеласы из прошлого века смотрели такими глазами, и делали такие комплименты, что напрочь вышибли из ее головы мысли о прожитых пятидесяти годах. «Какой ботокс! Потом, все потом!» Жустина снова, как в студенческие годы, особенно в пору работы следователем, почувствовала настоящий охотничий азарт. Ковчег Завета из глубин древности связал ее с двумя стариками гораздо крепче трубочек и ремней, которые держали когда-то Жюстину на госпитальной койке. Благодаря вейн стало ясно, что ковчег действительно доставлен в Петербург. Пока неизвестно, где его спрятали, однако верные люди идут по следу. Миллиардер тщательно дозировал информацию, полученную от Аэрофанта, который тоже не раскрывал многих деталей, когда делился сведениями с коллегой. Жюстине показался удачным термин информационная археология, которой между делом обронил Вейнтрауп. И она снова подумала, что не зря обратилась к одному из самых знаменитых современных археологов — льву-книжнику. К кому же еще? Старик сидел перед компьютером под капельницей, закрепленной на штативе инвалидного кресла. «Милая барышня, я ваш преданный поклонник с того момента, как впервые увидел». Морщинистое лицо книжника на мониторе расплылось в лучезарной улыбки «Любуюсь вами каждый раз и упиваюсь возможностью говорить всякие глупости по-французски. Только у нас ведь, как в басне лафонтена лис-любезник видит виноград, но не может им полакомиться. Вы молодые и аппетитны, а я безнадежно старый вдобавок между нами три тысячи километров. Конечно, это меня печалит». Но зато часть сознания остается свободной от ваших чар и пытается трезво оценивать ситуацию. «Вы обманываете меня, милая Жустина?» Книжник шутливо погрозил подогрическим пальцем. «И обманываете тоже с первой минуты?» «Не надо, не говорите ничего, это неважно Я понимаю, чем вы рискуете и насколько трудно вам было пойти на контакт. Мне очень интересно исследовать предмет, который вы предложили». А почему предложили и почему пытались обмануть, какая разница? У меня была свобода выбора — согласиться или отказаться. Я прожил большую часть жизни в несвободной стране и умею ценить свободу. Поэтому с удовольствием присоединился к вам по собственному желанию. Просто впредь буду вам очень признателен, если вы промолчите, когда не хотите или не можете ответить честно — а не станете придумывать какую-то несуразицу. Разговор происходил ночью. Видеоканал работал идеально. жестина была дома и уже смыла макияж. От слов старика ее бросила в краску, и книжник это заметил. «Здоровый румянец вам к лицу», — сказал он. «Что может быть прекраснее естественности?» «Мурашки в шпаге, как говорил Сиранода Бержерак!» «Повторяю, мне очень и очень интересна тема, которую вы предложили. Если бы вы не упомянули о предопределенности появления Ковчега Завета в России, мне пришлось бы самому завести этот разговор. Помните историю кумранских рукописей?» «Конечно, Жустина помнила. Раскопки в Кумране на территории Израиля вел француз Ролан Де Во, как и она, выпускник Сорбонны». В пещерах между Иерусалимом и Мертвым морем были найдены сотни древних свитков. Пергаменты и папирусы принадлежали общине сторонников исходной иудейской веры, законов Моисея, не поздними религиозными толкователями. Ученые предполагали, что Иисус из Назарета был самым известным проповедником этой общины. Кумранские рукописи, сохранили древнееврейский текст Ветхого Завета. Именно с него за 2-3 века до нашей эры был сделан перевод на древнегреческий и дальше в мире пользовались этим переводом, а не оригиналом. Греческий текст цитировали авторы Евангелий, хотя и были евреями. Греческий текст переводили на другие языки, включая латынь и церковнославянский. И только теперь... Люди смогли прочесть подлинник, перевернувший многие представления в науке и религии. «По сей день опубликована только часть кумранских рукописей», — продолжал книжник. «Кое-что из того, что в них содержится невыгодно иудеям так же, как христианам и мусульманам». «Конечно, рукописи имеют огромные ценности и неоспоримое значение», — сказала Жустина но все же я бы не стала сравнивать их с Ковчегом Завета. Это небо и земля». «Причем небо и земля в буквальном смысле слова», с готовностью подхватил старик. «Я как раз хотел обратить ваше внимание на несколько аспектов. Во-первых, очень соблазнительно усмотреть божественный промысел в том, что кумранские рукописи были обнаружены лишь после возрождения государства Израиль. Причем буквально сразу же. Две тысячи лет они лежали у людей под самым носом, а тут вдруг раз — и нашлись. Однако пускай высшими силами занимаются религиозные мистики, мы же попробуем рассуждать логически. Книжник медленно и осторожно, чтобы ненароком не выдернуть из вены иглу капельницы, стал устраиваться в кресле поудобнее. Жустина терпеливо ждала у монитора. Ученый, наконец, нашел подходящую позу и снова заговорил, озорно блестя глазами. «Ваш уважаемый соотечественник, обнаруживший кумранские рукописи, наверняка не раз и не два подумал о том, чтобы их утаить. Да, он был католическим монахом и, скорее всего, честным человеком, но такой соблазн — страшная штука. И давайте не забывать, что у монахов есть начальство, есть спонсоры». Почему же все-таки роланде Во сообщил всем о своей находке? Вряд ли причина одна. Но в первую очередь, наверное, дело в том, что информация все равно просочилась бы. «Действительно», — продолжал старик, «часть свитков пропала, их пришлось изымать у арабских мародеров и контрабандистов. Воры не понимают истинной ценности того, что крадут. В их представлении древняя рукопись — просто вещь для продажи». «И ковчег тоже обязательно всплыл бы на черном рынке или еще где-то», закончила мысль Жустина. «Мир узнал бы о нем так же, как узнал о кумранских свитках». Выводы книжника подтверждали ее собственные соображения. Жустина не стала дольше ждать и единым духом рассказала старику то, что знала, без лишних имен. Рассказала о похищении ковчега в Эфиопии, доставке его в Россию и гибели похитителя – а главное, рассказала об уверенности Вейнтрауба в неслучайном путешествии реликвии и о попытках разгадать тайну этих перемещений. К удивлению Жестины, старый ученый выслушал ее спокойно и заявил «Все, что я сейчас услышал, само собой разумеется. Любая деталь, касающаяся Ковчега Завета, описана в библейской литературе очень тщательно. Каждое его движение укладывается в строгую схему со множеством ограничений». «Было бы странно, нет, было бы просто невозможно, чтобы вдруг начали происходить события бессистемные и непредопределенные». «Я имею в виду предопределение в самом рациональном, земном смысле слова». «Посудите сами». Книжник снова улыбался, и голос его звучал молодо. «Если ковчегом занимаются не случайные воры, а люди весьма компетентные, они должны как-то синхронизировать свои действия». То есть должен быть строгий план, должна быть инструкция, кому, когда и что делать. Это вовсе не значит, что каждому участнику известен весь план от и до. Это не значит, что они регулярно проводят совещания. Правила конспирации, в которых вы точно должны разбираться, требуют вести себя как раз наоборот. Вспомните историю тайных обществ. Их члены обычно знали только собственную задачу и немногих участников. Тогда арест или гибель одного-двух заговорщиков не наносили фатального ущерба всей организации, и работа продолжалась. Старый ученый подвел итог. «Вы совершенно верно заметили, что по значению и ценности ковчег не сопоставим с любыми другими артефактами, будь то кумранские рукописи или что угодно еще». Представляете, как осторожно приходится действовать всем, кто имеет с ним дело? Медленно, рассчитывая каждое движение, как саперы или археологи в раскопе. Нам с вами предстоит действовать точно так же, только быстрее. Да-да, нам с вами. Ваши регалии меня не интересуют, они не имеют отношения к делу, и я о них уже забыл. Вы для меня частное лицо. Будем искать следы заговора, милая барышня. Будем искать тайное общество и систему, по которой оно действует. «Будем», — согласилась Жустина и облегченно вздохнула. Она верила в надежность книжника, который сохранит ее инкогнито. А что касается его археологических способностей, множество научных открытий были сделаны без экспериментов, что называется «на кончике пера». Возможно, и книжник сумеет найти ковчег Завета или хотя бы нащупать его маршрут, не вставая с инвалидного кресла. Почему нет?